В загородном конспиративном доме совещались трое. Ефим Губский, Беловольский и барон Александр Красинский. В комнате было довольно накурено, отчего Губский кашлял еще чаще, но никому курить не запрещал, потому как сам не мог отказаться от этой дурной привычки. «Девица...» — «Призанятно», — восторженно докладывал Красинский. «Артистично, умна, легка, подвижна, просто божий для нас подарок». «Неужели никто из былых ее воздыхателей не признал ее?» — усомнился Беловольский. «Абсолютно. Более того, директор театра настоятельно пытался уговорить мадемуазель выйти на сцену. Он просто влюбился в нее. Вот и отлично». Губский, глуша платком кашель, поднялся из-за стола, прошелся по скрипучим половицам. «Если она так талантлива, смела, решительно, будем ее готовить к покушению на генерал-губернатора». «Вопрос о покушении решен?» — вскинул брови Беловольский. «Да, Центральный комитет принял решение, но у нас проблема с деньгами. Ефим Львович, товарищи из провинции, жалуются, требуют, некоторые даже шантажируют. Что вы предлагаете?» «Налет на банк. Мы об этом с вами говорили». «Да, налет будет, но уже без госпожи бессмертной». «С кем же?» «С вами, господин Беловольский». «Со мной?» «Да, с вами». «Определите банк, изучите обстановку. Команда у вас есть, действуйте». «Простите, но это крайне неожиданно». Губский зло уставился на Беловольского, лоб его перечеркнула бьющаяся вена. «А вы хотите, чтобы все было по плану, по расписанию? Лежа на печи и плевать в потолок?» «Нет, любезный Даниил Матвеевич, мы обязаны жить по другому принципу. А принцип этот — каждый день опасность, каждый день смерть». Он снова закашлялся, встал у окна и долго не мог прийти в себя от вспышки гнева. Сделал пару глотков прямо из графина с водой, сел за стол. Госпожу бессмертную готовить к акции срочно, немедленно. Необходимо изучить особенности поведения генерал-губернатора, маршруты передвижения, наиболее подходящее место для покушения. «Лучше всего, если это будет приемная генерал-губернатора», — негромко предложил Беловольский. Он любит строить из себя демократа и в вольном режиме принимает просителей по средам своей приемной. «Что значит в вольном режиме?» — не понял Красинский. «Без охраны, без какой-либо предварительной записи, принимает всех, кого вынуждают обстоятельства». «Господа!» — с детским возмущением воскликнул Красинский. «Вы меня удивляете. Покушение награда начальника — это ведь сложнейшее дело». «Что вы так нервничаете, барон?» — с иронией удивился Губский. «Губский!» Не нервничаю, а задаюсь вопросом. Если мы тщательнейшим образом не проработаем все детали будущего покушения, то не только провалим затею, но потеряем мадмуазеля, которой вы так трогательно распространяетесь. Ее или пристрелят, или же задержат. А уж ежели задержат, то как бы вся наша шайка-лейка не оказалась дружно в департаменте полиции. «Вы сказали, шайка-лейка?» — повернулся к нему Ефим Львович. «Это вы о нас?» «Простите, оговорился, вырвалось». «На первый раз прощаю, но только на первый». Губский уперся в стол локтями так, что лопатки остро выступили за спиной. «Рекомендую принять к сведению на будущее. Никакого задержания, никакого ареста, никакого последующего допроса быть не может. Только смерть от рук наших же товарищей, и это будет с высшей честью для погибшего. Он избранный». В комнате стало тихо. Ефима Львовича в очередной раз стал душить кашель, и он долго не мог унять его. Приоткрылась со скрипом дверь, в комнату заглянул мужчина. Мадам пришла. «Пусть подождет в соседней комнате. Я сейчас подойду». Проводив гостей, Губский вошел в соседнюю комнату, протянул руку, привставший со стула мадам Гуральник. «Здравствуйте, Елизавета Петровна». «Здравствуйте, Ефим Львович. Рада вас видеть живым и здоровым». «Я вас также. Он жестом велел ей сесть, сам пристроился на спинку дивана напротив. «Ну, чем вы нас порадуете?» «Радостей мало, скорее проблемы». «Проблемы тоже иногда приносят радость. Что-нибудь о госпоже Бессмертной?» «Да, ею всерьез заинтересовалась полиция. Вас туда пригласили?» Мадам двумя пальчиками поправила очки, с ироничной улыбкой заметила. «Вы запамятовали, Ефим Львович, я там служу». Губский рассмеялся сквозь кашель. «Полагаете, ссылка отшибла мне память, Елизавета Петровна. Я все помню». Достал из кармана платок, вытер рот. И чем же привлекла полицию мадмуазель? Последним налетом на банк они составили довольно точный ее портрет. «Они его вам показали?» Разумеется, портрет настолько удачный, что я в какой-то момент растерялась, затем увильнула от прямого вопроса сыскаря. Значит, рано или поздно они могут выйти на нее? Скорее я рано, чем поздно. По моим наблюдениям, даже дворецкие княжны стал слишком внимательным к артистке. Губский помолчал, глядя в окно, согласно кивнул. Хорошо, я буду думать. До прибытия парохода на Сахалин оставалось меньше месяца. Был март, весна уже довольно основательно подплавила снег, он прямо на глазах оседал от идущего от земли тепла, народ в поселке оживал, хмельно радовался скорому теплу, раньше времени сбрасывая с себя тяжелые зимние бушлаты. Поручик Гончаров пребывал в заметном нервном напряжении, реагировал на все резко, часто немотивированно. «Пароход в Александровск прибудет через три недели», — говорил он, сидя на стуле и глядя в пол — К этому времени все должно быть готово». В его комнате находились двое — Сонька и Михелина. Мать стояла рядом с дочкой, которая также сидела на стуле. Живот у нее был весьма заметен. Она прятала его под длинным неудобным пальто, полы которого регулярно разъезжались, и приходилось все время поправлять их. «Что значит все готово?» — не поняла Сонька. «Все», — Никита поднял на нее глаза — «Вам никогда раньше не приходилось бегать с каторги?» «Приходилось», — спокойно ответила женщина. «Но я всегда рассчитывала исключительно на себя. Теперь же приходится надеяться на вас». «Приходится?» «Да, приходится, потому что я отвечаю не только за себя, но и за дочку». «Добавьте еще и за мужа тоже». «Да, и за мужа». «Соня попыталась снять возникшее напряжение Миха. Мы с Никитой многое уже обсудили». Теперь осталось только дождаться парохода. Но я должна иметь хотя бы элементарное представление, к чему готовиться. Элементарное представление вы получите, когда я обо всем договорюсь с капитаном, — обронил Гончаров. «Знаете, поручик, — женщина взяла свободный стул, села на него, — я готова бежать одна. Через материк мне не привыкать, лишь бы не было погони. И недомолвок было бы меньше, и нервы...» Меньше трепали бы друг другу. «А дочку отправите пароходом». «Я не отпущу тебя», — покрутила головой Михелина. «А как я одна на этом пароходе?» «Не одна, а с ребенком», — сострила Сонька. «Вот именно. Рожу по дороге, и кто со мной будет возиться?» «На пароходе всегда есть фельдшер», — бросил Никита. «Который с радостью примет роды у беглой катаржанки», — зло заметила Михелина. «А потом с такой же радостью сдаст меня полиции». Поручик помолчал какое-то время, снова уставившись в пол, затем подошел к Михелине, присел перед нею на корточки. «Послушайте меня внимательно. Две женщины на борту. Это еще можно как-то объяснить, но некий господин с вами. Мой муж пожала плечами Сонька. Но он сумасшедший. Не больше, чем вы». Гончаров укоризненно посмотрел на нее. «Это почти хамство, мадам. Простите». «Но он действительно не сумасшедший», — искренне воскликнула Михелина. «Он нормальный. Я устрою ему побег через материк». «Нет», — Сонька поднялась, — «он с нами или я с ним?» «А обо мне опять забыли», — заметила Михелина. «Хорошо», — поручик тоже поднялся, — «я буду думать, мадам». «Спасибо, милый!» — улыбнулась Миха и благодарно поцеловала начальника в выбритую щеку. Когда воровки вышли из дома начальника каторги, из-за дощатого забора им навстречу вышел Кузьма Евдокимов и с улыбкой заметил. «Ох и крутите вы нашим Никитой Глебовичем! Прямо как две гадины! Глядите, как бы вам это боком не вышло, шалашовки! Гляди, как бы самому!» «Не выперла туда, откуда меньше всего ждешь», — ответила Сонька, взяла дочку под руку и осторожно повела по улице. Воровка пришла к Михелевой хибаре, когда уже сильно стемнело. Он стоял возле входа, увидел Соньку, заспешил ей навстречу. Попытался обнять, но она отстранила его. «Не надо от чужих глаз, так ведь никто не видит. Как говорил один полицмейстер, береженовые куры боятся». Женщина оглянулась, никого не заметила, присела на бревно под хибарой. Михель примостился рядом. «Ну, чего он?» «Вроде уломали». «А как надует?» «Не должен. Он хоть и псих, но слово держать умеет. Из благородных все-таки. Дай бы бог». Михель попытался снова приобнять воровку, она резко отстранилась. «Хватит», — сказала. «И так народ шепчется, что часто шастаю». «Ты моя жена». «Была?» «Была», Михель отпустил ее, «а сейчас?» «Не хочу об этом, есть дела поважнее». «Я хочу знать». «Спроси еще, были ли у меня после тебя мужчины». «Спрошу». «Были и не один. Что дальше?» «Ты их любила?» «Любила. Страдала, мучилась. Этого тебе достаточно?» Вор вцепился в ее плечи. «Я убью тебя. Если что узнаю, убью». Сонька сильно оттолкнула его. «Убьешь, и хрен выберешься отсюда. А мне без разницы, где подыхать. Но и ты, хрен куда денешься. Вцеплюсь, не отпущу, убью». Михель обхватил ее, изо всех сил прижал к себе. «Ты моя, только моя никому не отдам». «Пошел ты!» Женщина выскользнула из его объятий, зло взглянула и зашагала в сторону поселка, Не видя, что из-за ближнего барака за ними наблюдал Кузьма Евдокимов. Гончаров лежал на кровати, забросив ногу на ногу, читал Толстого, когда в дверь неуверенно постучали. Удивленный поручик отложил книгу, сбросил ноги на пол. «Кто?» Дверь приоткрылась, в ней показалось лицо Евдокимова. «Извиняюсь, Никита Глебович», — он стащил шапку с головы. — Я с важным наблюдением к вам. Недовольный офицер поднялся, махнул надсмотрщику. Заходи. Тот робко перешагнул порог, старательно вытер ноги о половичок, но дальше идти не решился. — Имею наблюдение, ваше благородие. — Говори. — К вам часто шастают две воровки, Сонька и ее дочка, и мне в голову вдруг ударила мысля. — Чего они так часто к вам шныркают? — Ну и чего? — Кузьма... Помял шапку, доверительно улыбнулся. «Похоже, цель какую-то нехорошую имеют». «С чего ты взял?» — ухмыльнулся поручик. «Так ведь воровки. Одна из них — сама Сонька Золотая Ручка. Представляете, чего могут наворотить?» Никита Глебович закурил, прищурился от дыма. «Какие мысли имеешь, Евдокимов?» «Как бы побег к весне не готовили? Вас облапошат, а вы потом за все отвечай». «Сам додумался или кто подсказал?» Сам, ваше благородие, я ведь ушлый, из крестьян. Мой тядька сто десятин имел, пока Соньки подобные не нагрели. За карты сел с землей, а поднялся в одних штанах. С тех пор и ненавижу всевозможную воровскую заразу. Так и вешал бы их всех подряд. Что еще можешь сказать к своим наблюдениям? Так придурок этот Михель, он какой-то не такой стал. Вроде и дурачок, а в то же время, как не до конца, будто соображает чего-то. и Сонька вокруг него ошивается. Может, попытайте их? Считаешь, надо бы? А то! Я бы тут каждого второго на дыбу поднимал, чтоб вели себя по-людски». Поручик затушил окурок в пепельнице, кивнул. «Молодец, Евдокимов! Ступай и следи дальше, только гляди. Никому ни слова, а то ведь брякнешь где, и никакого улова не будет». «Будет улов, ваше благородие», — заверил надсмотрщик. «Я теперь буду держать глаз топориком, востро. Ни одна зараза не проскочит. в Вмиг засеку». «Ну, ступай с Богом». «Благодарствую, ваше благородие», — Кузьма задом попятился к двери, толкнул ее спиной и вывалился в темный коридор. Глубокой ночью из темной парадной дома торопливо вышел китаец... огляделся и направился в сторону виднеющегося неподалеку Николаевского вокзала. Народу на вокзале было совсем ничего. Отдельная праздно шатающейся личности. Китаец с оглядкой вошел в местное почтовое отделение, протянул девице за стойкой монету. «Барышня, позвонить». Она кивнула на один из аппаратов, китаец снял трубку, попросил «45-121». Дождался соединения, торопливо произнес «Завтра в полдень». угол 11 линии и Большого, повесил трубку и поспешно покинул помещение. В этот раз объектом для нападения был выбран банк Васильевский на углу 11 линии и Большого проспекта Васильевского острова. Здание выходило на обе улицы, что во многом облегчало отход в случае неудачной операции. Подстраховщики расположились почти на той же схеме, что и во время ограбления Нового Балтийского на Петроградке. Хотя распределение боевиков было несколько иным. Сотник с хохлом сидели в пролетке прямо за углом одиннадцатой линии. Жака и китайцы назначили также караулить в пролетке по диагонали от банка. Обе группы видели друг друга отменно и могли в самый критический момент легко прийти друг другу на помощь. Все ждали, как и в прошлый раз, прибытия главных персон Беловольского с командой. В его команде должны были быть ворон и Аслан, Прошло уже более часа после условленного, а пролетка с Беловольским все не появлялась. Нервы были на пределе. «Чего это они?» — проворчал Сотник, глянув на карманные часы. «Полчаса как пора. Уж не случилось ли чего?» «Так не должно быть», — ответил Хохол с сильным малороссийским выговором. «Може, сбегаю к китайцу?» «И чего он ответит?» «Дубеет, как и мы. Сидим уж подождем». «А я мигом». «Сиди, курва не русская, беззлобно выругался Сотник. «Ждем!» Жак молчал, изредка поглядывая на китайца. Тот тоже ничего не говорил, смотрел перед собой спокойно и бесстрастно. Жак, наконец, не выдержал. «Чего молчишь?» «А чего говорить?» — огрызнулся тот. «Ждем». «В полиции был?» «Был». «И чего?» «Видишь, сижу. Значит, отпустили?» «Вот так и отпустили». «А чего им со мной? Девку наказали, меня отпустили». «Белобрысый к тебе с деньгами приходил?» Дал две сотенные, мне тоже. Китаец повернул голову к Жаку. Про меня зачем сказал? Ничего не говорил. Сказал только что возле Апраксина случайно столкнулись, и больше ничего. Не надо было говорить. Вырвалось. За такое глотку следует вырвать. В этот момент они увидели, как по большому проспекту, в сторону одиннадцатой линии движется черная карета, которую бойко везли две лошади. Похоже, это была главная команда. Карета подкатила к главному входу в банк, из нее вышел сначала статный и серьезный ослан, после него спрыгнул на мостовую Ворон и только затем степенно показался Беловольский. Китаец вдруг вздрогнул, суетливо потер ладони. «Чего ты?» — повернулся к нему, Жак. «Трясет что-то, мандраж. Так вроде все идет по задуманному. Все одно колдырит, под ложечкой сосет». Беловольский в сопровождении Аслана и Ворона скрылся за банковскими дверьми. Ничто вокруг не предвещало беды. Сотник подбадривающе махнул китайцу и Жаку, те ответили тем же жестом. И вдруг что-то будто глухо лопнуло. С двух сторон на нескольких пролетках к банку вынеслись полицейские. Горохом высыпались на асфальт и опрометью кинулись к главному входу. «Ядери твою в корень!» — ахнул китаец. «Мчим туда!» — почти заорал Жак на подмогу. «Сидеть, баран!» — вызверился азиат. «Гляди, что далее будет!» Сотник и Хохол, также они от увиденного, ждали команды от второй пролетки. Китаец замахал им руками, чтобы не высовывались. «Может, подмогнем мужикам?» — неуверенно загласил Жак, сжимая револьвер. «Иначе зачем мы здесь?» «Подмогнешь знаешь, где?» — ощетинился китаец. «Теща, в ноздре колупать или еще где?» В этот момент из банковских дверей выскочили сначала несколько полицейских, образовав некое каре, после чего в проходе показался скрученный Беловольский, за спиной которого растерянно толкались схваченные наручниками Аслан и Ворон. «Все», — тихо вымолвил китаец, — «хана, нужно текать, причем без задних», — ткнул в спину извозчика, коротко приказал «гони, брат, и не оглядывайся». Тот натянул вожжи, подельники увидели маневр, также рванулись с места, и пролетки понеслись от гиблого места в разные стороны. Таба, одетая в легкий бежевый костюм, в светлом парике, в очочках, жестом велела Илье открыть калитку. Тот с готовностью поспешил исполнить желание госпожи, с улыбкой заметил, «Вы, сударыня, каждый раз, как на маскерад, с первого взгляда и не признать. Тебя это потешает, радует». Такой красивой барышни в жизни не видал. И, правда, говорят, артистка. Кто говорит? Двор. Все девки кругом перешептались. Желали с вами поговорить да бояться. Бояться нечего, да и говорить не о чем, усмехнулась бывшая прима, оглянулась. Со двора, вслед ей с видом строгого учителя гимназии, смотрел дворецкий. Она вышла на край тротуара, распорядилась привратнику. остановить для меня извозчика». «Будет исполнена, сударыня», — радостно ответил тот и побежал на улицу ловить экипаж. Гаврила Емельянович, приведя входящей в кабинет девушки, едва не грохнулся в обморок. Не ожидал, клянусь, не ожидал. Даже невзирая на телефонное предупреждение, пододвинул кресло, показал рукой. «Прошу вас, мадемуазель, «Простите, запамятовал?» «Мадмуазель Жозефина Берримор». «Да, да, да, Жозефина». «Чего желаете пригубить, чудная Жозефина? Чай, кофе? Или не откажетесь от пятигорской минеральной водички? Вы получаете ее прямо из Пятигорска? Представьте себе, сударыня, свежайшую, натуральную, в специальных глиняных кувшинах. Желаете такую же? Не откажусь. Непременно презентую. Мне водицу организовывает князь и Икрамов, Ибрагим Казбекович, а уж ему горцы готовы поставлять ее целыми обозами». Таба от неожиданности даже напряглась. И Крамов? — Да, и Крамов. Вам о чем-то говорит это имя? Нет, — Нет-нет, имя необычное. — Ничего необычного. Он сам из тех краев. Воевал там, даже, по-моему, был ранен. Теперь снова в Петербурге. Служит в каких-то чиновных верхах. Филимонов достал из буфета объемистый графин. Осторожно, с предвкушением налил хрустальный бокал, подал гостье. испробуйте мадемуазель». она взяла сосуд с удовольствием выпила почти до дна вкусно ну с, с чего начнем директор уселся напротив выжидательно сложил ручки под подбородком вам решать гаврила емельянович улыбнулась девушка боже как это знакомо звучит гаврила емельянович непостижимо знакомая интонации такое впечатление что вы знаете меня сто лет Таба рассмеялась. «Это все ваши фантазии, дорогой». «И смех, боже, смех! Мне он определенно знаком. Вы, мадемуазель, желаете петь в моем театре?» «Кто вам сказал?» «Разве вы мне это не говорили?» «Не приведи Господь! Это вы предложили мне попробоваться у вас. Но, думаю, это была всего лишь шутка. Почему? Почему шутка? А если и в самом деле вам попытаться, и мы откроем новый талант оперетты?» «Вы меня смущаете», — говорила Емельянович. «Это вы, мадемуазель, меня смущаете. Сидите, соблазняете, сводите с ума пожилого больного господина и при этом ведете какую-то свою игру. Что вы от меня хотите, сударыня?» «Ровно ничего. Нашла вашу визитную карту, решила позвонить, вот и все. Мне ровным счетом ничего от вас не нужно». Директор посидел в глубоком раздумье, потом крайне серьезно заявил. «Давайте все-таки попытаемся». «Что?» — не поняла гостья. «Попытаемся что-то из вас сделать. Вы должны поверить в меня, Жозефина. И это может быть триумф». «Хорошо», — после короткого размышления кивнула бывшая прима. «Считайте, вы меня уговорили, но условия. Я его уже принял. Не спешите. Вы дадите мне помещение, и я буду репетировать одна. Даже без меня? Вы лишь изредка станете смотреть результат». но никакой информации, никакой огласки, никаких разговоров о моих упражнениях быть не должно. Это должен быть не просто сюрприз, но сюрприз ошеломительный». «Дивно. Сказочно, непостижимо. Такое впечатление, будто вы давно готовились к подобному разговору». Гаврила Емельянович приник губами к рукам девушки и некоторое время не отпускал их. «Благодарю, мадемуазель Жозефина. С высочайшим нетерпением буду ждать звонка. Дайте мне еще пару дней. Воля ваша». Филимонов довел гостью до самой двери, остановился. «Очечки носите от близорукости или для модности? Они вас смущают?» — та. «В некоторой степени на сцене придется выступать безонных. Пусть это будет нашей главной проблемой». «Дивно!» Директор на прощание еще раз приложился к руке гостье, и когда дверь за нею закрылась, налил минеральной воды в тот самый фужер, из которого пила Табба. Позвонил в колокольчик — Изюмова ко мне. Сел за стол, с усилием стал тереть виски. В кабинет почти неслышно просочился Николай, тихо напомнил о себе. «Я здесь, Гаврила Емельянович». Он поднял голову, уставился на него почти пустым взглядом. «Проследите за этой дамой и все мне о ней доложите немедленно».